Послесловие Дэна Симмонса «В прошлом году, еще не дочитав последнюю рукописную страницу в блокнотах Джейка Перри, я бросился звонить мистеру Ричарду А. Дарбейджу-младшему в город Лютервилл-Тимониум, штат Мэриленд, сыну той дамы, которой по ошибке отправили посылку с блокнотами и камерой почти 20 лет назад, в 92-м году». Дарбейдж-младший был очень любезен и пытался помочь, хотя я чувствовал, что отрываю его от чего-то важного, видимо, от трансляции футбольного матча, судя по доносившимся до меня звуком «Знает ли мистер Дарбейдж о фотоаппарате в той посылке, которую случайно отправили его матери Лидии, внучатой племянницы Джейка Перри?» Мой голос дрожал от волнения. «Фотоаппарат должен был быть вместе с блокнотами. Он тоже предназначался мне, почти жалобно прибавил я». Но не стал говорить джентльмену из Мэрилэнда, что присланный его матери фотоаппарат почти наверняка может дать ответ на вопрос, поднялись ли Мэлори и Ирвин на вершины Эвереста в июне 24-го года. Мистер Дарбейдж-младший помнил, что фотоаппарат действительно лежал в той коробке в подвале вместе с блокнотами мистера Перри. Это была старинная вещь, похожая еще 19 века. Однако он был уверен, что фотоаппарата у него нет. Он переехал в прошлом 2011 году, и его дочь вместе с зятем выбросили много мусора, готовясь перевести его в дом поменьше. Однако мистер Дарбейдж почти уверен, что его мать Лидия Дарбейдж продала старый фотоаппарат на одной из своих еженедельных гаражных распродаж вскоре после того, как получила весь этот мусор от мистера Перри, вероятно, в начале девяностых. Он точно помнил, что в коробке также был старый тяжелый пистолет, слава богу, не заряженный и мать лично отнесла его в отделение полиции, чтобы там избавились от этой страшной штуковины. Да, мистер Дарбич теперь точно вспомнил, что его мать продала древний фотоаппарат на распродаже у себя на заднем дворе в то же лето девяносто второго года, когда посылка пришла из дома престарелых Колорадо. Он понятия не имел, кто его тогда купил, хотя припоминает, что за старинную вещь мать выручила два доллара. Может ли он еще чем-нибудь помочь? — Нет, — ответил я, — спасибо. И положил трубку. Изучив информацию о восхождениях на вершины Аляски, Нанда Дэви и к 2 я довольно быстро выяснил, что партнер Джейка, которого он называл Чарли, это доктор Чарльз Хьюстон, знаменитый американский альпинист, который был на 11 лет младше Джейка Перри и который умер в сентябре 2009 года. Хьюстон был одним из тех четверых, которых в 1953-м на склоне К-2 спас своей легендарной страховкой питшонинг Этот эпизод превосходно описан в вставшей классикой книги Хьюстона «К-2. Безжалостная гора», написанной в соавторстве с другим участником той экспедиции Робертом Х. Бейтсом. Большинство книг Хьюстона, которые он написал один, являются медицинскими трудами, посвященными воздействию гипоксии, высотной, на тело и мозг человека. Несмотря на то, что я большой специалист по добыче сведений из правительственных источников с помощью закона о свободе информации, большая часть информации о деятельности Эрнеста Хемингуэя на Кубе во время войны для моего романа «Колокол по Хэму» была секретной, пока я не рассекретил ее посредством запросов. За весь прошлый год мне не удалось перевернуть ни одной страницы отредактированного официального отчета о службе Джейка Перри в УСС во время Второй мировой войны. Однако у меня нет ни малейших сомнений, хотя представить этого старого джентльмена-убийцей довольно трудно, что он сказал правду о том, где был и чем занимался. И, наконец, в конце осени 2012 года когда я перепечатывал и снабжал примечаниями текст из многочисленных блокнотов, возможно, для публикации, хотя немногие издатели согласятся взглянуть на книгу такого объема, да еще написанную новичком. Я даже не уверен, что смогу убедить своего литературного агента прочесть ее. У меня созрело решение поехать в Дельту, на могилу Джейка. Джейкоб Перри просил похоронить его не на городском кладбище Дельты, а на маленьком отдалённом кладбище в 48 милях по шоссе номер 50 и 550 у маленького городка Риджуэй в штате Колорадо, в графстве Орей, где, согласно переписи 2010 года, проживали 924 человека. Приехав на это маленькое кладбище на вершине холма в холодный и ясный день в конце осени, я понял, почему он выбрал это место. В тот день с кладбища была видна гора Снефилс и вся гряда Снефилс, состоящая из высоких пиков. На фоне голубого неба белел пик Мерс, а за последними пожухшими листьями осины проступал величественный гребень Сан-Хуан. На западе виднелся Анкомпагре-пик и все плато Анкомпагре, а ближе — Оу-Крик с доломитовыми вертикальными плитами и гребнями. Гора Тикетл с устрашающей отвесной северной стеной, впечатляющий утес Чимни, Рок на фоне других, кроме Анкомпагра и Снефилс, четырнадцатитысячников, Уилсон, эльденте Эолус, Уиндом Пик, Санлайт Пик, Ред Клауд Пик. Потрясающе. «Меня не назовешь религиозным человеком». Но в тот день я привез с собой бутылку 25-летнего односолодового шотландского виски МакКаллан и два небольших стакана. Я наполнил оба стакана, один поставил на маленькое надгробие с надписью «Джейкоб Уильям Перри», 2 апреля 1902-го, 28 мая 1992-го. А второй поднял. Давным-давно, просто ради забавы, я выучил несколько строк из английского перевода «Буколик» Вергилия. Теперь, подняв стакан с виски к высоким пикам гор Сан-Хуан, освещенных косыми лучами осеннего солнца, рядом с маленьким городком Риджуэй, я процитировал всплывшие в памяти строки. «Реки доколе бегут к морям, доколе по склонам горные тени скользят и сверкают в небе светило, Имя да то ли твое прибудет в хвале и почете. Потом я одним глотком выпил виски, оставил бутылку и второй стакан на надгробии, направил машину на северо-восток и поехал от заснеженных вершин назад, к дому. Колорадо. Май 2011-го. Сентябрь 2012-го. Читал Игорь Князев.